Шестнадцатый пункт длинного перечня. Германская экономика должна направить все свои ресурсы на обеспечение военных нужд страны. Таково было новое решение, принятое Гитлером зимой 1941 года. Еще летом девизом германской экономики было «Короткие войны с долгими передышками». Во время таких передышек Восстанавливались потери в людской силе и материалах. Но на сей раз Германия имела дело с совсем иным, чем прежде, противником. Настала зима, а немцы остановились, так и не взяв Москвы. Война явно затягивалась, и уже никто не взялся бы предсказывать, когда она кончится. 3 декабря министр снабжения Фриц Тот доложил Гитлеру о мнении 60 экспертов, предупреждавших о крайнем напряжении экономики страны и необходимости балансированного ведения хозяйства. Дела приняли такой оборот, что расширение какого-либо одного из секторов отныне приходилось сбалансировать соответствующим сокращением других. Вскоре Гитлер подписал постановление о мерах по увеличению производства в некоторых отраслях промышленности. Через два дня после встречи министр снабжения с Гитлером, глава военных исследовательских работ Шуман, разослал директорам всех институтов, где проводились работы по урановому проекту, циркуляр, предупреждавший, что требования, связанные с работами по проекту, в условиях мобилизации и нехватки сырья, могут быть оправданными только в том случае, если их удовлетворение принесет желаемый результат в ближайшее время. А 16 декабря... В департаменте армейского вооружения Шуман провел совещание, на котором были заслушаны тщательно подготовленные отчеты о состоянии дел и графике дальнейших работ. Выступили практически все ведущие ученые. По материалам совещания Шуман составил для начальника департамента генерала Лейба подробный доклад и попросил своего шефа добиться в высших инстанциях решения о дальнейшей политике военного министерства в области ядерных исследований. Последствия этого темарша оказались весьма характерными, а армии надлежало постепенно передать работы под контроль имперского исследовательского совета, организации очень слабой и, что еще хуже, находившейся в ведении Министерства просвещения, которым заправлял невежественный Бернгард Руст. Кроме того, было решено в конце февраля провести в Берлине теоретическую конференцию с участием всех ведущих ученых. Вообще, начало 1942 года отмечено полнейшей неразберихой в немецких ядерных исследованиях. Правда, многих это устраивало. Университетским ученым такое положение даже нравилось, так как, участвуя в работах, проводимых армией, они все же чувствовали укоры совести. Можно предположить, что, настаивая на решении высших сфер относительно судьбы ядерных исследований, Шуман попросту хотел от них отвязаться. Возможно, не последнюю роль в этом сыграла и неразбериха, царившая в ядерных исследованиях. Это предположение кажется тем более похожим на истину, что и имперский исследовательский совет не проявил особой поспешности в принятии работ по атомному проекту от военного министерства. Он поручил начальнику своего физического отдела возглавить эти работы, но зато последний вряд ли заставил себя уговаривать, ведь им, как помнит читатель, был Абрагам Эзуа. Профессор дождался-таки своего часа. Решение о передаче всех работ Имперскому исследовательскому совету никогда не было полностью притворено в жизнь. Дибнер не хотел выпускать их из своих рук. Группа, финансировавшаяся отделом исследовательских работ армии, продолжала оставаться под контролем военного министерства, и ее руководителем по-прежнему оставался Дибнер. Первым сигналом о перебоях в снабжении которые в немалой степени повлияли на общий ход работ, явился циркуляр директорам всех институтов, касавшийся вопроса, на первый взгляд, второстепенного, но весьма сильно подействовавший на немецких ученых, привыкших к высокой культуре труда. Речь шла о нехватке фотографических материалов. Он предупреждал о невозможности фотостатирования всех научных материалов, и предлагал всем институтам выпускать отчеты в пяти, а по возможности и в десяти машинописных экземплярах, чтобы хоть как-то обеспечить их рассылку. Правда, Шуман вскоре разрешил размножать на мимеографе материалы наиболее важных ядерных исследований. Они выпускались в виде томов под общим названием «Секретные отчеты об исследованиях». Тома отличались высокой научной ценностью, но публиковались редко и нерегулярно. Открытие теоретической конференции Шуман назначил на 26 февраля. Об этом он почти за месяц известил директоров институтов. Конференция должна была проводиться в институте Кайзера Вильгельма, и поскольку ее сочли чрезвычайно секретной, количество участников свели к минимуму. Программу разослали только директорам институтов и даже заранее заготовили специальные пропуска – которые выдали участникам под расписку непосредственно перед самым открытием конференции. Столь строгие меры принимались не зря, ибо даже список выступающих и тем докладов давал специалисту возможность заглянуть в самые недра ядерного проекта. Теоретическая конференция имела весьма обширную программу. Перечень названий 25 чрезвычайно сложных докладов, подготовленных на высшем научном уровне, занимал 4 страницы. В сущности, каждый из докладов представлял собой как бы 15-минутную диссертацию на тему о длине диффузии, сечении деления, о конфигурациях котлов, об обогащении изотопов и о многих других вопросах, чрезвычайно важных для атомщиков, но совершенно непонятных, непосвященных. С этой-то программой и случилась совершенно непредвиденная ошибка, не только спутавшая все карты у строителей конференции, но и имевшая серьезнейшие последствия для судьбы немецкого уранового проекта. Случилось так, что Имперский исследовательский совет тоже решил провести специальную конференцию, но не теоретическую, а преследовавшую рекламные цели – привлечь внимание высших деятелей Рейха к атомной проблеме, убедить их в перспективности атомного проекта и тем самым заручиться их поддержкой. В конце второй недели февраля Совет разослал высшим офицерам из ставки главнокомандующего, высшим чинам СС и ряду ученых приглашение на конференцию. Конференция должна была собраться в Доме немецкой науки, где и помещался Совет 26 февраля, то есть в тот же день, когда и теоретическая конференция, созываемая Департаментом армейского вооружения. Правда, на сей раз такое совпадение дат не было вызвано стремлением Совета обойти Департамент. Наоборот, Совет предполагал, что его конференция откроется несколько раньше, Ученые выступят перед слушателями, а затем успеют попасть к открытию теоретической конференции. Как сообщал приглашенным совет, на конференции намечаются сообщения о ряде проблем ядерной физики, работы над которыми в силу соображений государственной безопасности засекречены. Причиной вызвавшей ошибку было то, что открытие обеих конференций назначили на одно и то же число, 21 февраля Совет разослал приглашение высшим деятелям Рейха, Шпейру, Кейтелю, Гиммлеру, Редеру, Герингу, Борману. Разумеется, Совет хотел пригласить их на свою конференцию, где с короткими и популярными сообщениями должны были выступить Ганн, Гейзенберг, Боте, Гейгер, Клузиус, Хартек. Открывать эту конференцию докладом «Ядерная физика как средство ведения войны» собирался сам Шуман. Однако секретарша, которой пришлось рассылать приглашения, перепутала их и направила Бонзам программы теоретической конференции. Виновница ошибки одна из секретарш имперского исследовательского совета повторила подобную ошибку и позже в 1943 году рассылая постановление Геринга об освобождении ЭЗАУ от обязанности главы атомного проекта. Она вновь вложила в конверт не те документы, которые следовало. Через несколько дней она принесла свои извинения адресатам и сообщила, что на сей раз вложила нужные документы и опять ошиблась. Длинное, малопонятное название оказались слишком трудными для руководителей Рейха. Выслушивать подобные доклады было свыше их сил, и, естественно, ни один из них не пожелал посетить конференцию. Геринг в ответ на приглашение так написал Русту, «Поскольку в указанное время меня не будет в Берлине, я с глубоким сожалением сообщаю, что не смогу присутствовать на данном мероприятии. Фельдмаршал Кейтл, дипломатично воздав должное всей важности этих научных проблем, объяснил отказ прибыть на конференцию исключительной ответственностью возложенных на него обязанностей. Не приехал и Редер, но он все же обещал прислать своего представителя, адмирала Витцеля. И когда 26 февраля в 11 часов утра, Под председательством министра просвещения Бернгарда Руста открылась конференция, места для тех, от кого зависело столь многое, были пусты. Первым выступил Шуман. Он говорил об атомном оружии. Вслед за ним, с десятиминутным сообщением о принципах расщепления урада, выступил Отто Ган. А потом настала очередь Гейзенберга. Его доклад «Теория извлечения энергии при делении урана» представлял собой шедевр ясного и точного изложения общей проблемы, даже сегодня в нем трудно найти изъяны. Главным пунктом доклада было разъяснение возможности получения атомной энергии примерно в 100 миллионов раз более мощной, чем химическая. Гейзенберг предвидел очень серьезные трудности, и в первую очередь следовало преодолеть препятствие на пути к цепной реакции, которая может возникнуть только в случае, когда количество нейтронов, вылетающих из ядер определения, превысит количество нейтронов, поглощаемых нерасщепившимися атомами. Но именно этого и не удается осуществить в природном уране. Чтобы пояснить неспециалистам принципы цепной реакции, Гейзенберг привел весьма наглядный пример. Жизнь нейтронов в уране можно сравнить с жизнью некоторой человеческой популяции. Тогда процесс деления мы можем уподобить браку, а поглощение нейтрона неразделившимся атомом смерти. В природном уране смертность превышает рождаемость, а потому некоторая данная популяция осуждена на вымирание. Однако, по словам Гейзенберга, Такое положение исправляется либо увеличением числа детей от каждого брака, либо понижением смертности. Средняя рождаемость нейтронов в акте единичного распада есть физическая константа, она определяется законами природы, и ее человек изменять не волен. Зато в его силах увеличить концентрацию урана-235 в атомном топливе, или иными словами, снизить смертность. А если бы удалось выделить чистый уран-235, то смертность нейтронов вообще свелась бы к нулю. Если удастся сложить уран-235 в единый кусок, достаточно большой для того, чтобы количество нейтронов, улетающих вовне через его поверхность, оказалось значительно меньше числа нейтронов, размножающихся в толще куска, количество последних чрезвычайно возрастет за очень короткое время, И тогда вся энергия расщепления урана, равная 15 миллионам миллионов больших калорий на тонну, высвободится за малую долю секунды. Поэтому-то уран 235 и должен оказаться взрывчатым веществом невообразимой силы. Гейзенберг не говорил о том, как какими средствами можно выделить уран 235. Он лишь сказал, что сделать это чрезвычайно трудно, и что о проведенных в этом направлении работах расскажет профессор Клузиус. Однако Гейзенберг счел необходимым сделать следующее предупреждение. Американцы, видимо, именно в данном направлении ведут основные исследования. Затем он снова вернулся к аналогии с ростом населения, чтобы рассказать о другом возможном пути снижения смертности нейтронов он сообщил о проведенных к тому времени новейших исследованиях, которые с полной несомненностью подтвердили, что нейтроны погибают, то есть захватываются нерасщепляемыми атомами, только в том случае, когда скорость их движения находится в известных пределах. Рассказал он и об изучении веществ, способных на очень коротких отрезках пути, не поглощая замедлять нейтроны до таких малых скоростей, когда нейтронам уже не грозит гибель. Самым лучшим из таких замедляющих веществ оказался гелий, вообще не поглощающий нейтронов. Но плотность гелия чрезвычайно мала, и потому он не пригоден для практического применения. Графит и берилий также пришлось забраковать. Единственным практически пригодным замедлителем, как считали тогда немецкие ученые, оказалась тяжелая вода. Пояснив принципы действия атомной бомбы и уранового котла, Гейзенберг назвал некоторые области применения урановых котлов с послойным расположением урана и замедлителя. По его мнению, они оказывались наиболее пригодными для производства тепла, который, в свою очередь, можно использовать для приведения в действие турбин. При работе таких атомных двигателей кислород не требуется, и, следовательно, их особенно выгодно применять на подводных лодках. Но Гейзенберг отдавал дань урановому котлу и в другом. Как только такой котел начнет действовать, проблема получения ядерного взрывчатого вещества приобретет совершенно иную окраску. В работающем котле происходит превращение урана в новый элемент с атомным номером 94, который, по всей вероятности, окажется столь же мощным взрывчатым веществом, как и уран-235. Зато выделить новый элемент окажется значительно легче. Для этого потребуются всего лишь химические методы. В то самое время, когда Гейзенберг читал лекцию в Доме немецкой науки в Берлин-Штиглице, институт Кайзера Вильгельма в Берлин-Далеме принимал участников теоретической конференции. И хотя почти все они хорошо знали друг друга, В вестибюле их встречал доктор Беркеи и лично проверял пропуска. Внезапно перед ним появился человек совершенно незнакомый и, представившись Герром Эккартом, сказал, что прислан на конференцию Гейзенбергом. Но у Герра Эккарта не было пропуска. Беркеи, извинившись перед незнакомцем, пошел выяснить все у начальства. Он позвонил Дибнеру, И тот, будучи человеком, приученным к военным порядкам, приказал Беркей тотчас задержать незнакомца, даже силой, и установить его личность. Однако, когда Беркей вернулся, Герра Эккарта и след простыл. И, разумеется, ни Гейзенберг, ни кто-либо другой из ученых не поручали Герру Эккарту присутствовать на конференции. Теоретическая конференция прошла удачно, и в известной мере способствовала устранению неразберихи и беспорядка в ядерных исследованиях. По ее результатам Департамент армейского вооружения составил отчет. На 130 страницах этого документа исключительно подробно рассматривались возможные перспективы работ. Так особо оговаривалось, что возможность применения элемента номер 94 удастся уточнить только создав действующий атомный котел. В противном случае останутся невыясненными ни данные о концентрации нового элемента в облученном уране, ни свойства нового элемента. Без этого же дать точно обоснованные предложения невозможно. О перспективе создания котлов говорилось следующее. Первые результаты экспериментов в Лейпциге, еще не указывают, что трудности, все еще вызываемые необходимостью применения конструкционных материалов, будут преодолены. Урановые источники энергии считались особенно подходящими для сухопутных армейских установок, для кораблей и подводных лодок. В отчете намечалось создание крупного экспериментального котла, в котором количество тяжелой воды должно было превысить тонну. И если бы этот котел дал ожидаемые результаты, предполагалось направить на дальнейшие работы большие средства дополнительные кадры и оборудование. Чрезвычайное значение проекта, как с точки зрения его роли в экономике, так в частности и в вооруженных силах, оправдывает названные мероприятия, особенно в связи с тем, что вражеские государства и в первую очередь Америка ведут интенсивные работы в данной области. О механизме действия атомной бомбы в отчете сказано следующее. Поскольку в каждом веществе всегда имеется некоторое количество нейтронов, Для взрыва вполне достаточным окажется соединить два куска взрывчатого вещества такого рода с общим весом от десятка до сотни килограммов. Непосредственные результаты проведенных конференций оказались весьма благоприятными. Как отметил Ган, выступления в Имперском исследовательском совете произвели хорошее впечатление. Примерно тоже впоследствии говорил и Гейзенберг. Можно сказать, что большие фонды были выделены впервые весной 1942 года после встречи с Рустом, когда мы убедили его в том, что уже располагаем неопровержимыми доказательствами выполнимости поставленных задач. И действительно, Руст поверил ученым. Но он был не самой главной фигурой. Военные же руководители Германии так и оставались непосвященными в перспективы атомного проекта. не можно лишь гадать, как разворачивались бы атомные разработки в Германии, если бы высшие руководители Германии получили именно те программы конференции, которые для них и предназначались. Единственное, что теперь сдерживало работы немецких атомщиков, было недостаточное производство тяжелой воды. Нехватка усугублялась убежденностью в полной незаменимости ее, в невозможности построить котел, применяя в качестве замедлителя какое-либо другое вещество. Не имея работающего котла, немецкие ученые испытывали сильную неуверенность в практическом исходе работ и страшась взять на себя. Конкретные обязательства не осмеливались требовать для атомного проекта тех льгот и привилегий, которые уже были распространены на наиболее важные исследовательские работы. Этим объясняется, что норвежской гидроэлектрической компании удавалось в течение долгого времени успешно отбиваться от заказа военного министерства на изготовлении 1500 килограммов тяжелой воды. Правда, к концу 1941 года производство было увеличено почти в 10 раз, и ежемесячный выпуск достиг 140 килограммов, но немцев такое количество не удовлетворяло. Приходилось принимать новые меры для повышения производительности завода высокой концентрации и усовершенствования ступеней предварительного обогащения. И все же, несмотря на эти меры, в январе и феврале 1942 года Поступление тяжелой воды сократилось до 100, а затем и до 91 килограмма. 15 января глава военной экономической миссии ВОСЛО консул Шепке направил Йомору Бруну приказ выехать в Германию для отчета доктору Дибнеру. Одновременно норвежской гидроэлектрической компании был выдан новый заказ на производство 5 тонн тяжелой воды. В Германии Брун встретился с Дибнером, Вирцем, Хартеком и Йенсеном. Обсудив меры увеличения выработки тяжелой воды, они решили наладить ее производство еще на двух электролизных заводах Норвежской гидроэлектрической компании. Принимал Бруна и Вирц. Он многое показал гостю в институте Кайзера Вильгельма, но, разумеется, ни словом не обмолвился о вирусном флигеле. Зато в кабинете Вирца Брун увидел две оплетенные бутыли из подсерной кислоты, залитые по горлышко тяжелой водой. Всего в них было 130 килограммов воды. Бруна поразила небрежность, с которой хранится эта поистине драгоценная жидкость, и не удержавшись, он посоветовал Вирцу отнестись к ней с должным почтением и хранить ее в более надежной таре. Бруну пришлось также посетить некоторые немецкие фирмы, где он разместил заказы на необходимое оборудование. Словом, он еще раз убедился в том, сколь большое значение придают немецкие физики тяжелой воде. Но, как и прежде, узнать о том, для каких целей она предназначается, Брун не сумел. В производстве тяжелой воды самым трудоемким всегда был первый этап повышения концентрации до 5-10%. На этом этапе приходилось перерабатывать очень большое количество обычной воды. По экономическим соображениям считалось совершенно невозможным создать в Германии полностью автономный завод тяжелой воды, основанный на методе электролиза. А все другие методы имели серьезные недостатки. Весьма обещающим казался метод, разработанный Клузиусом совместно со специалистами в области техники низких температур из мюнхенской фабрики холодильных установок Линде. Метод Клузиуса Линде был основан на жиженье водорода с последующей фракционной дистилляцией и позволял доводить концентрацию тяжелого водорода до 5% а дальнейшее повышение концентрации уже можно было вести обычным методом электролиза. Еще 22 ноября 1941 года на совещании в Департаменте армейского вооружения участники единогласно рекомендовали выделить фабрике холодильных установок Линде 70 тысяч марок на строительство опытной установки мощностью в одну десятую от полной. Однако и процесс Клузиуса Линде – В принципе, весьма экономичный, как вскоре отметил Хартек, имел свои недостатки. Чтобы процесс шел нормально, требовался абсолютно чистый и, по возможности, слегка обогащенный водород. Водород же, выпускавшийся промышленностью, имел примеси аргона и азота. Самым привлекательным казался простейший процесс фракционной дистилляции обычной воды позволяя использовать практически даровое тепло, горячую воду, сбрасываемую в больших количествах многими промышленными предприятиями, этот процесс оказывался к тому же и очень экономичным. Правда, само сооружение завода фракционной дистилляции обошлось бы очень недешево. Одна дистилляционная колонна высотой 15 метров могла давать всего лишь несколько граммов тяжелой воды в сутки, а потому требовалось строить очень много таких колонн но, тем не менее, даже сравнительно небольшой завод существенно пополнил бы запасы тяжелой воды. И, как это не удивительно, главной причиной, по которой такой завод не был построен, явилась, как указывал в 1944 году Хартак, нежелательность раскрытия процесса, легко воспроизводимого за рубежом. Кстати говоря, подобное мудрое решение оказалось не единственным в Германии. Так в 1943 году Геринг наложил запрет на исследование и разработку специальной радиолокационной системы, мотивируя его тем, что это могло бы натолкнуть противника на создание контрсистемы. Экономические соображения, а также недостатки названных методов получения тяжелой воды явились довольно серьезными основаниями для отказа от строительства заводов тяжелой воды в Германии, но не меньшую роль Сыграла и боязнь немецких ученых потребовать колоссальных капиталовложений в дело с не очень ясным для них исходом. И, разумеется, была еще одна существенная причина. Во время переговоров с Бруном военное положение Германии было таково, что немцы еще не сомневались в возможности бесперебойно получать из Норвегии тяжелую воду. Эта страна еще ни разу не подверглась бомбардировкам союзников и акты саботажа или диверсии казались попросту немыслимыми. Все это вместе взятое давало основание немецким ученым строить свои планы целиком на развертывание производства тяжелой воды в оккупированной Норвегии. Они даже провели подготовку к внедрению обменного процесса Хартака-Суэса на заводе Веморке. Такой процесс позволило бы утилизировать ту часть водорода, которая терялась без всякой пользы, и довольно быстро довести производство тяжелой воды до 4 тонн в год. Чтобы еще более увеличить производство, «Хартек» рекомендовал использовать и второй завод норвежской гидроэлектрической компании в Захаиме. Процесс «Хартека» Суисса одно время весьма высоко оценивался немецкими атомщиками, и даже намечалось построить в самой Германии завод тяжелой воды, основанный на этом процессе. После Берлинской теоретической конференции к Хартаку и его коллегам обратился доктор Герольд с завода Лейна фирмы И.Г. Фарбен Индустрии. Он предложил им построить на его заводе опытную установку. Чтобы поставить свое предложение на твердую основу, он поручил специалистам-теплотехникам всесторонне проанализировать процесс Хартака-Суиса и почитать стоимость производства тяжелой воды. Анализ показал, что грамм тяжелой воды обойдется в 30 феников, и это было вполне приемлемо.